Но русское войско все таки не было войском смертников. Оно шло на битву без всяких траурных намерений. Само это новое европейское понятие траур в сознании отсутствовало. Оно шло, чтобы победить и выжить, хотя и с предчувствием того, что это дастся ценою великих жертв. Их оругви и стяги, под которыми шло наше войско, были иных цветов. Иногда Во всем повинна бывает маленькая грамматическая ошибка, скорее описка. Вспомним, как князь Фёдор Чермный из-за маленькой оплошности летописца превратился через века в черного. Похоже, так же точно произошло и с цветом великокняжеского знамени в сказании. Черный цвет появился вместо чермного, то есть червленного, червонного, киноварного, алого. Еще ведь в слове о полку Игореве читаем «Черлен стяг, бело-хорюг, черлена-челка». Или там же «Русичи, великая поля, черленами щиты, перегородиша». Общеизвестно, как много значил красный, алый цвет в мировоззрении древнерусского человека. «Красный» означал не только «красивый, прекрасный», «красный молодец», «красная горка», «Иван красный». Это был цвет подвига и жертвы, цвет победы и праздника, цвет солнечного света, одолевающего тьму. На иконах в красном, багряном, парфирном писали обычно воинов-мучеников, великих князей, государей. Так, в киноварных одеждах мы видим Дмитрия салунского а у Георгия Победоносца, поражающего змея всегда развивается за спиной алый плащ, и на древке его копья реет алый стяжец. Вообще, в живописи цвет понимался строго символический и черный допускался лишь при изображении ада, нечистой силы. Даже одеяния монахов-чернорисцев писались не черным, а коричневым. Киноварью написаны все стяги русских ратей на знаменитой иконе XVI века «Церковь воинствующая», изображающей казанский поход Ивана Грозного. Полковые стяги и хоругви вышивались женщинами. Благородной красотой художественного шитья знамена напоминали воинам о милых семьях. Звонкой алостью своих полотнищ возбуждали воинский дух, вселяли надежду на победу, звали к подвигу. Известно, что когда князь Владимир Андреевич вернулся из погони на поле сражения, то прежде всего он водрузил стяг на холме, где располагалась во время битвы Ставка Мамая. Здесь праздновали победу, и с тех пор, вот уже 600 лет, Холм этот зовется в народе красным. Состав войска Мамая Из древнейших источников наиболее полные сведения о национальном составе Ордынской армады дает летописная повесть, в которой читаем, что Мамай шел «со всею силою татарскую и половецкую», и еще к тому рати, поинаменовав бессмертны и армены, и фрязи, черкасы, и ясы, и буртасы. В этом списке особого внимания заслуживает перечисление наемных войск. Когда-то, во времена Батыя, монголо-татарские племена – составляли в армии завоевателей, если не подавляющее большинство, то, по крайней мере, ее прочный костяк. Но с тех пор очень многое переменилось. войски Мамая, сравнительно чистопородной, оставалась только руководящая верхушка. Ступенью ниже преобладало гибридное образование с сильной половецкой примесью. Видимо, половцы или копчаки – составляли большинство в этом многоязыком воинстве, поскольку их кочевья занимали срединные степные пространства Мамаевой Орды. Наемники вербовались на окраинах, отличавшихся чрезвычайной этнической пестротой. В частности, под летописными фрягами имелись в виду генуэзцы, которые обитали в приморских городах и поселках Крыма, и у которых главным городом была здесь Кафа, Феодосия. Но наивно полагать, что закупленная Мамаем генуэзская пехота состояла из коренных жителей Италии. И сама Генуя в Средние века была городом-космополитом, и ее морские пригороды, в том числе Кафа, носили на себе ту же Вавилонскую печать. Генесская пехота состояла из разноплеменных любителей приключений, бывших рабов и беглых преступников, единодушных лишь в стремлении обогатиться. В Мамаевой рате говорили на многих языках, не понимая толком друг друга, и поклонялись многим богам. Тут были язычники-шаманисты и мусульмане, нестариане и католики, иудаисты и караимы. Казалось бы, это войско, неруководимое единой и высокой идеей, не знающей общей родины и общего языка, было неуправляемо и могло распасться в любую минуту. Но нет, его жестко скрепляла механическая скрепа обещанной наживы. Оно было хорошо накормлено и блестяще вымуштровано, И это сразу разглядели русские воины перед началом битвы, когда им навстречу сдвинулись ощетиненные ряды копьеносцев. Это были опытные убийцы, ничего иного не умевшие делать, сеятели смерти и пожинатели наживы, страшные в своей безжалостности и механической согласованности силы. В одном из списков сказания... Мамай, бахвались своим могуществом, говорит, «А силы со мною двенадцать орд и три царства, а князей со мною тридцать три, а притч польских» – имеется в виду литовские, то есть ягайло с братьями, которых Мамай наперед зачистил в свою армаду. Дело, опять же, не в цифрах, имеющих тут некоторый оттенок сказочности, а в том очевидном факте, что великий временщик подготавливал самое настоящее космополитическое вторжение в русскую землю. Сражение 8 сентября 1380 года не было битвой народов. Это была битва сынов русского народа с тем космополитическим подневольным или наемным отребьем, которая не имела права выступать от имени ни одного из народов соседей Руси. И сегодня, когда мы вновь вспоминаем и переживаем в душе своей Куликовскую победу, она становится праздником для всех народов нашей страны, потому что тогда многие из них влачили такое же ермо чуждой захватнической власти, какое влачила Русь. Мамаев воинский Вавилон развалился на Куликовом поле на части, как развалилась вскоре вся Мамаева Орда, и никто уже не смог эти осколки собрать и склеить. Переодевание Дмитрия. Это было сделано по следующей причине, пишет о переодевании великого князя Московского в одежду простого ратника академик Тихомиров. татары должны были неизбежно ударить на великокняжеский полк, и если бы великий князь был убит, то победы для татар оказалась бы обеспечены Современные ученые, говоря так, пусть и косвенно, но все же присоединяется к довольно прочно бытующему мнению. Дмитрий Де переоделся перед боем, чтобы не быть замеченным и убитым. У мнения этого также есть своя история. Можно вспомнить Костомарова, который отказывал Дмитрию Донскому в личной храбрости. Но можно заглянуть и в еще более давние времена. Сравнивая различные редакции сказания, Шамбинаго пришел к выводу, что заметное принижение роли великого князя Московского в Куликовской битве восходит, как на первый взгляд не странно, к самой ранней из редакций, составленной в кругу митрополита Киприана. Именно из этой редакции ученый предложил назвать ее Киприановской, перебрела в последующую историческую неточность. Утверждение, что в 1380 году константинопольский претендент на митрополию находился в Москве и лично благословлял Дмитрия на битву.